Карета поравнялась с купой деревьев. Между ними виднелась изба лесника. Возле стоял экипаж Панина, ямщики, лошади и мелькнувшую пеллый фургон. К дверце императорской кареты подошел Панин. Перемена почтовых. Кажется, тут есть посторонние. Вы узнали, чей это фургон? По делу в Питер какие-то. Кормят лошадей. Императрица с Бестужевым через сенье вошли в небольшую опрятную комнату. За столом, перед свечой и тарелкой жареного, сидел длинноволосый, худой и бледнолицый юноша в темном кафтане. Он жадно, с торопливым удовольствием ел, почти не заметив вошедших. Екатерина, присев с Бестужевым у двери, несколько минут робко и пристально вглядывалась в незнакомца. Потом ласково заговорила Куда, сударь, ехать изволите? Рассеянные, усталые и будто глядевшие внутрь себя глаза юноши Тупо и дико уставились на вошедших особ Незнакомец прекратил, наконец, жевать Издалека ли едете? Вот, и опять взяли, опять повезли чуть не утонули на озере у моря. Барку разбила. В кюгс держали. Опять сюда тащут. Куда же ваш путь? Они что то я сведом. Возьмут и повезут. Новая видно царица потребовала на это диво поглядеть. Что им, владыкам-то? что полгода, глядей, новые. И меня вели назвать Гервасием, а не Гришкой. А -а -а, да не хочу, а хочу называться Феодосия. Пойдем, государыня. Притом, Он, видно, пьяный, сплотный. либо сущий, глупый. Я ее до смерти боюсь. Вы же сами кто будете? Мы здешние помещики. Муж и жена? Верно сказали. Старинек, может, ваш? Горох бы тебе стеречь Или лесогорода воронье гонять. Да уйдем же, матушка. Охмелел он. Видишь, как Сквернословец. Шатун! Так вы... Ехать от меня! Скоты! Звери! Гарпии! Колдуны! Кровь высосали злые еретики Я, креститель! Слышите? Дух Иоанна! Трубы... Тимпаны, гудцы, а -а -а -а. проклинаю, шептуны, скоты. а в мите Альфа и Омега, последний и первый, виват, виват. Не могу, не могу, сил нет, сущий глупый, ведь он, видите, видите, Не выдержав дольше, Бестужев бросился к двери. Екатерина вышла за ним.